Мои капитаны открывали и исследовали новые земли, бороздили просторы морей, мечтая отнять у испанцев славу лучших моряков и превратить Англию в великую морскую державу. Однако я по-прежнему считала, что любая война чудовищная глупость, даже победа себя не окупает. Пиратские набеги дело другое. Во-первых, от пиратов в крайнем случае можно и откреститься. А во-вторых, хорошая добыча никогда не понишает. И потом морской разбой это ещё не война. Наше соперничество с Испанией тянется долгие годы, и борьба идёт не только из-за религии и территориальных споров, а главное господство на морях. Мировым океаном должна править Англия. Так, да мы будем надёжно защищены от вторжения и станем величайшей в мире империей. Дрейк, Рэли и другие мои капитаны прекрасно это понимали. Все их действия были подчинены одной величественной цели. Да, они стремились к богатству и славе, но превыше всего для них были интересы державы, потому что народ и считает их героями. Я сразу же поняла, что должна оказывать этим людям всемерную поддержку, ибо от их мужества, воли и предприимчивости зависит мощь Англии. Да я любила моих авантюристов, разрывалась между желанием видеть их при дворе и необходимостью отправлять в рискованные экспедиции. Однажды Релли явился ко мне с планом большого похода за добычей. Я нашла проект превосходным и согласилась, что возглавить предприятие должен сам Релли. Однако, когда приготовления были закончены, я не пожелала отпускать его от себя. Жаль было оставаться без такого блестящего, остроумного собеседника, который по праву считался украшением моего двора. Вместо Релли экспедицию возглавили Фробишер и сердж Джон Боро. Рэли, разумеется, расстроился, но виду не подо. Наоборот, прикинул, что благосклонность королевы более чем достаточная компенсация за несостоявшиеся приключения. Я привязывалась к нему все больше и больше. По сравнению с Эссексом он выглядел таким галантным. Вот почему коварство Рэли ранило меня в самое сердце. У меня служила Фрейлиной. Елизабет Трогмортон, дочь Николаса Трогмортона, весьма миловидная девица. Я собиралась со временем подыскать ей достойную партию. Вдруг замечаю, что Элизабет сделала с какая-то рассеянная, роняет булавки. Не может, как следует укрепить мой шиньон? Я её выбранила. Она пообещала исправиться, но дальше пошло ещё хуже. Тут я насторожилась, потому что подобное с моими Фрейлинами происходило не впервые. Это могло означать только одно: негодница обзавелась поклонником, и отношения их успели зайти за рамки благопристойности. Я решила учинить девчонке допрос. Что-то вы стали чересчур неуклюжей, Бесси. Простите меня, ваше величество. Должно быть имеется какая-то веская причина, она вспыхнула глупышка, даже притворяться не научилась. Лучше уж расскажите всю правду, а то будет поздно, или уже поздно, а? Бесси. Она смешалась, и я поняла, что дело плохо. Кто этот мерзавец? Она молчала, потупив глаза, с видом кающейся грешницы. Вы ведь знаете, что я не терплю распущенности, вспылила я. Влепила ей пощёчину до да такую, что девчонка в сторону отлетела. Суда, приказала я, ближе. Потом схватила её за плечи и принесла к тести. Но «Ну уже, говорите, кто он? Ва ваше величество, не прогневайтесь, но что но? Но я не могу вам этого сказать. Не можете сказать? Я схватила её за ухо и как следует крутанула. Елизавета взвизгнула от боли. В её глупых глазёнках стояли слёзы. Ваше величество, мы любим друг друга. Это не оправдание для бесстыдства. Кто он? Ну, лучше выкладывайте всю правду. Как вы смеете запираться? О нет, ваше величество, я не хотела, говорите. По моему тону она поняла, что я не отступлю. Это Уолтер Рэли. Как же я разерился! И так все сначала. Роберт и Лети сноус, Эссекс и Фрэнсис Олсингем. О мужчины! Твердят, что влюблены, клянутся в верности до гроба, а сами путаются с моими Фрединами. Вон отсюда шлюха! крикнула я. Она в бужасе выбежала из комнаты. Я же крикнула страже: найти Рэли немедленно доставить ко мне. Он явился весь светясь обаятельной улыбкой. Итак, сэр авантюрист, вы соблазнили одну из моих фрейлин, добра порядочную девицу, отданную семьей на попечение королевы. Значит, без вам все рассказала? Да. Я заставила эту шлюшку выложить всё на чистоту. Что же касается вас, подлый предатель, я не желаю больше видеть вашу лживую физиономию. Он начал оправдываться, а язык у сера Олтора был подвешен хорошо. Этим-то он мне и нравился. Но на сей раз я была так оскорблена и разгневана, что не стала слушать. Все заверения в любви и вечной преданности ничего не значили. Этот негодяй наверняка думал, что своими льстивыми речами может замарочить старухе голову. Я распалилась ещё пуще. В таур его когда-то я собиралась поступить подобным образом и с неверным Робертом, но славный Суссекс увидел меня, что за вступление в законный брак Человека в тюрьму не сажают. За рели никто не заступился, да и законного брака не было. Тут речь могла идти только о соблазнении благородной девицы. Ничего, пусть посидит, решила я, за воду, а самом его существовании. Мавры вокруг молодых красавцев, готовых бегать вокруг меня на задних лапках. Подумаешь, одним меньше. Без Строгмортон была с позором изгнана из моей свиты, Рели попал в Таур, а звезда Эссекса засияла ещё ярче, чем прежде.